Глава десятая. Черная птица. Этот разбойник не был молод, но и далеко не зрел. Узкие скулы, короткий крючковатый нос, посаженные близко к переносице глаза, такие же темные, как и плащ цвета вороного крыла. Воин знал, что эти глаза на самом деле хамелеоны, северный тип, они меняли цвет в зависимости от освещения. Темно-коричневые волосы едва достигали плеч. Телосложение среднее, но нельзя было угадать, какая сила скрыта в этом человеке. И стоило взглянуть на знакомое лицо, как щеку обожгло пламенем. Вернулись события двухлетней давности. Молнии сверкнули над головами, и Рагнар уже стоял на отвесном берегу Северного моря. Валы разбивались о скалы, Брызги взметались в небеса. Вода повсюду. Сверху, снизу. Одежда промокла насквозь. Засвистела сталь, и что-то теплое потекло по щеке, смешиваясь с дождем. Пальцы сами нашли рукоять меча. Времени, чтобы закрыться от второго удара, не хватило. Очередной раз клинок поразил плоть, найдя лазейку в броне. «Почему?» вырвалась из уст Рагнара. Осознавая, что сейчас придется сражаться, он сделал шаг назад. Клинок вышел из его тела, собственный меч уже скользнул из ножен, но не выдержав напора стихии, с горы потекла река из грязи и камней. Опора исчезла, в свете молнии мелькнули очертания замка и все заполонила ледяная вода. Яростно она набросилась на жертву и швырнула о скалы, сначала один раз, следом второй. Во рту появился привкус соли и ила. Глаза жгло, а легкие рвало. Не выдержав, он сделал вдох, и вода ринулась внутрь. Сознание принялось таять. «Вернись и сразись!» — раздался крик из другого мира, далекого от ила и камней от водных шквалов и вспышек молний. Очередная волна швырнула его на берег, камнем придавила грудь, и вода сама вырвалась изо рта. Громко кашляя, воин пополз подальше от моря, цепляясь за зыбкую грязь. По его щеке стекала липкая кровь, язык жгло, глаза чесались, а дождь продолжал лить, хлеща землю жидкими кнутами. Но теперь все было иначе. Солнце отдавало последнее тепло окружающему миру. Пыль вздымалась в воздух, деревья безмолвно наблюдали за происходящим на дороге, а в вышине кружила маленькая серая точка. Разбойник двинулся навстречу обозу, быстро вынул клинок из ножен и оскалился. «Не думал, что встречу тебя в эдакой глуши?» Вот он кто, хваленный ворон, которого нельзя миновать. Дорога на далекий запад обернулась встречей с парой старых знакомых. Кто-то был опасен, а кто-то нет. Рагнар знал этого человека много лет и мог предположить, чего следует ждать. Опасный разбойник был фактически равен воину по мастерству, и исход предстоящей битвы могли решить одни только боги. К сожалению, этих богов уже давно не было в этом мире, потому решение осталось за клинками. Черный меч вышел из ножен, и сталь соприкоснулась со сталью. Рагнар не мог отступить. Как не мог уйти и этот человек? Воин защищал людей, которых пообещал доставить в Карилос. Ворон доводил до конца свое дело — захват обоза с золотом. Почему он подался в разбойники? Зачем забрался так далеко на запад? Воин не мог найти ответов. «Ты уже стыдишься своего настоящего имени?» — задал ловчий вопрос. Мышцы напряглись, и разбойник подался назад, с каждым шагом все сильнее оттесняемый к краю дороги. Как воин и помнил, противник был физически его слабее, но ничуть не хуже владел клинком. «Я добавлю тебе еще шрамов, если ты не сбежишь, как в прошлый раз!» — крикнул ворон и ушел в сторону, провернул клинок в руках и на отмашь рубанул по плащу Рагнара. Воин быстро сменил позицию и сбросил на ткань, открывая миру тяжелую и непробиваемую броню из черного серебра. «Пошла вон!» — крикнул он, увидев на дороге воровку, крадущуюся кабозу. «Вот оно, присущее всем людям любопытство. Любопытство, которое с тем же успехом заведет любого человека в могилу, как будет удовлетворено». Девушку заметил и ворон. Рванул было к ней, но Рагнар напал сзади и разбойнику пришлось защищаться. Тем временем из зарослей показалась чаровница и почти силой утащила воровку с дороги. Оттесняя противника к обозу, воин бешено вращал клинком, отбивая все контратаки. С каждым мигом острие оказывалось все ближе к горлу и лицу Рагнара и все сильнее. Уставали его собственные руки. Очередной взмах черного меча ловчего распорол ткань на обозе вместе с одним из мешков. Сквозь дыру на землю посыпались камни с золотыми жилами. Руда стала отбивать по земле в такт с нападением ворона. Казалось, разбойник не уставал, а только прибавлял в прыти. Или это сам Рагнар становился протяжнее. Тень скользнула над обозом, и краем глаза воин заметил серую птицу. Тем временем на дорогу выскочил извозчик, игнорируя крутящиеся у него над головой клинки, стал ползать на коленях и собирать руду, что-то бурча себе под нос. «Вниз, и вверх, шаг назад, влево, вниз!» Рагнар понял, что его оттесняют к болотине на другой стороне тракта. Спустя несколько шагов он ощутил под ногами жидкую землю. Вывернулся и поменялся местами с разбойником. Сталь сверкнула в свете заходящего солнца. Тонкий кинжал застрял в наплечнике, заблокировав сочленение. Вырвав его, Рагнар развернулся, увидел противника позади себя и едва успел заблокировать выпад в лицо. Его собственный меч... Плашмя стукнулся о его же лоб. В глазах поплыло. Новый удар клинка разбойника пришелся по внутренней стороне колена, и нога согнулась сама. Рагнар уперся правой рукой в землю, не позволяя себе окончательно упасть. Раздался женский, а вслед за ним и птичий крик. Серая птица спикировала и рухнула на дорогу. Из облака пыли и серого пуха показался мужчина в белом. Он схватил ворона за горло и отшвырнул в сторону. Разбойник не сразу понял, что произошло. Сначала он заносил клинок для удара, и победа была у него в руках, как его встретила земля. Проехавшись по дороге и наглотавшись пыли, он поднялся, оценил обстановку и почти сразу, оказавшись в седле, умчался прочь рагнар тяжело дышал капелька крови упала с его носа на грудь. Мир не сразу вернулся в прежнее состояние. все вокруг плыло сердце бешено колотилось, кровь стучала в висках глаза накрыла серая пелена. Он принял руку мужчины в белом и шатаясь поднялся. вдалеке слышался затихающий стук копыт Воровка что-то кричала, извозчик собирал руду, и она обильно высыпалась из его рук. Чаровница стояла рядом с лошадьми и округлившимися глазами смотрела на мужчину в белом. Магот, прошептал Рагнар, придя в себя. «Не думал, что когда-нибудь...» Буду рад тебя видеть. Некромант ухмыльнулся, прежде черные глаза сузились и стали обычными. Какой же он все-таки мерзкий этот человек. Аристократ по внешности, ухоженный, чистый, но это ухмылка. Солнце опускалось за кромку деревьев. И уже один лишь лимп виднелся над их макушками. На лесной поляне было довольно сумрачно. Поперек лежало длинное заросшее мхом бревно. Вокруг него стеной выстроились широкие ели. Трава достигала колена, а небольшой ручеек журчал где-то рядом, на поляне или нет непонятно. Магот сел на бревно и предложил присесть Рагнару но тот отказался. Воина грызла тревога, ведь он оставил своих спутников на дороге в одиночестве и без охраны. Воровка хотела отправиться вслед за воином, но взгляд некроманта вынудил переменить решение. Мало кто мог сравниться с этим человеком в плане презрительного взгляда, под которым любой ощущал себя низким червем, ничтожеством, и жалким простолюдиным. Все нутро требовало скрыться, лишь бы не попадать в поле зрения магота. Одного короля никогда не смущал его взгляд. Но Радемосу-то что? Он старее некроманта, опытнее, и вообще сын Горала, а родством со жнецами могли похвастаться немногие. Рагнар же предпочитал вовсе не смотреть на белого некроманта, и это помогало. «Говори, что происходит. Что здесь делает Натир? Из чего это ты следишь за мной, вопреки своему обещанию?» На высоких тонах начал ловчий. «Не шуми», — тихо ответил некромант. «Этот лес не любит шум, не любит людей». Криками ты от меня ничего не добьешься. Лучше присядь, потому что тебе не понравится, что я скажу. На сей раз воин не стал спорить и опустился на бревно. Говори. Есть новости с юга. Король Юлия погиб. Как? Удивительно спокойно спросил Рагнар. Одни говорят о предательстве, другие — о засаде. Слухи слухами, а о смерти владыки Юга твердят все. Каригу придется занять престол. Карик. Тень скользнула по лицу Ловчего. Он сжал и разжал кулак, очередная капля крови просочилась сквозь кольчужную перчатку. Это имя почему-то его тревожило. Ты бы все равно ничего не смог изменить. Или полагаешь, что твой меч и твое мастерство выстоят против десятков тысяч варваров? Они следуют воле ложного бога Гаргала, и подобно безголовым фанатикам жертвуют жизнью. Презренные существа. В этих словах, как никогда, узнавался Магот. Надменный, самодовольный и самоуверенный. «И я не буду просить благодарности за спасение твоей жизни. Ты, конечно, сам бы справился с натиром, без сомнения, как и в тот раз». Воспоминания о воде и холоде вновь накатили на Рагнара. Перед глазами были каменистый берег, песок и ледяной дождь. Он помнил, как полз по тропе, ведущий к замку. Хватит. «Переходи к делу», — воскликнул воин. «Сегодня ночью я достигну Карилоса и должен знать, с чего начать поиски. Мы не общались уже целый месяц, и наверняка появились новые сведения». «Не шуми, кому я объяснял», — возмутился некромант. «Лес вокруг нас полон живности, и мне не хотелось бы оставлять тебя наедине с нечистью». «Я ничем не смогу тебе помочь в следующих битвах, потому как вместо меня всего лишь копия, и силу этой копии я исчерпал, вступив в сегодняшний бой». «Я понимаю. Ничего ты не понимаешь, неблагодарный человек». Магот взглянул на деревья, и его глаза снова почернели. «Казалось, он что-то ищет». «Я слежу за тобой не просто так», — наконец перешел он к делу. Радемос обеспокоен. Полагает, что выступать против короля воров в одиночку было дурной затеей. Пропали уже трое наших шпионов. «Шпионы в карилосе удивился Рагнар. «У короны везде есть шпионы. Чего же тут удивляться?» но пока мы не заговорили про шпионов, я хотел бы акцентировать внимание на твоих спутниках. Как я погляжу, ты умудрился заручиться доверием члена воровского сообщества. Это более чем хорошо. Ну, конечно, как некромант мог не заметить кольца на пальце воровки. От его пронизывающего взгляда не скрывалось ничего. Да и член Ордена Башни... Эта слабенькая чаровница может пригодиться в крозельер. Магод был прав. Через две ночи наступит Кразильер, и вряд ли весь город будет в здравом уме. Не стоит сомневаться, что в Карилосе есть хотя бы парочка магов, но их не хватит, чтобы снять воздействие ночи любви. И чаровница, пусть и неопытная, сможет стать припоной между воином и взбесившейся толпой. «Я уже думал об этом», — согласился Рагнар. «После того, что я узнал, полагаю, следует найти пропавших шпионов или хотя бы их останки. Они могут привести к убийцам». Магот кивнул. «Мне кажется, что наш общий знакомый Натир как-то связан с этими исчезновениями. И не надо спрашивать, почему я так думаю. Я же сказал. Кжется. Мои предположения не более того. Теперь его называют Вороном. Занятное прозвище, но как по мне, довольно скучное. Я знал с десяток бандитов с такой кличкой, и все они впоследствии стали пищей для воронов. Хм. вероятно, в том весь и смысл. Натир выбрал такое имя, чтобы не выделяться и не привлекать внимание. Скорее всего, мы чего-то не знаем о карилосе. Я скажу больше. Мы ничего не знаем о Кариласе. Правит там некий граф, но у короны нет сведений о нем». Говорят, он не появляется на людях около года. Во время его отшельничества заправляет городом глава сторожей. И я бы советовал тебе сразу же к нему обратиться». «Так и поступлю». «Это не все», — остановил воина Могот, когда тот собрался уходить. «У нас есть еще парочка проблем. Неделю назад...» На соборной площади Артерига появились некие проповедники. Я не могу определить, к какому ордену или культу они относятся, но это обученные грамоте и ораторскому искусству люди. Они пророчат ни много ни мало, но возвращение свергнутых богов. «Такое я уже слышал недавно, это полная чушь», — разочаровался Рагнар. Ты угадал. Подобное я и сказал Родемосу. Но наш владыка не желает, чтобы простолюдины начали верить в подобные басни. Того и, глядишь, начнут бояться собственной тени. Не понимаю, какое мне до этого дело? Все очень просто. Довольный собой проговорил некромант. Некоторые из проповедников обещают второе знамение в ночь Грозильера. Откуда они первое-то взяли? Кое-кто, в том числе и Родемос. склонен полагать, что первым знамением стало пробуждение Гаргола. Не зря же варвары отправились на север. Каменный бог! Чушь все это! Рагнар плюнул на землю. Драконов не существует. И все мы это знаем. И опять же, я спрашиваю, какое отношение это имеет к моему заданию? Уж не скажешь ли ты, что король воров на самом деле дракон? Что за бред? Я лишь нашел небольшую закономерность. Надеюсь, ты что-нибудь смыслишь в астрономии? Так вот, во время нынешнего кразильера будет парад планет в западном полушарии. Это редкое явление. И именно во время него были свергнуты боги, закончил за него Рагнар. Выходит, собрание воров привязано не столько к Розельеру, сколько к этим планетам. Это твои выводы. Но я склонен в них тебя поддержать. Так что гляди в оба. Больше воин не желал вести разговор. Я сообщу если увижу кого-нибудь из изгнанных богов, пробурчал он, отодвигая ветку и уходя прочь. Вскоре над лесом раздался виск, и в небо взмыла серая птица. Усталость вгрызалась в тело, подобно паразиту. Едва хватало сил волочить ноги, но путь неизменно должен был продолжаться. Выйдя из леса, воин пересек дорогу и отправился к болотным полям напротив перед ним на многие километры расстилались мелкие озера с темно зеленой водой видны были и узкие протоки заросшие камышом и прочей болотной растительностью серо зеленый покров мха начинался под ногами рогнара и уходил вдаль обнимая сухие березы и переходя в торфяники. едва слышно гагача Вдоль горизонта летела стая уток. Насекомые постепенно заводили свой вечерний хор, а последние лучи заходящего солнца пробивались между далекими деревьями. Медленно от воды стал отделяться болотный туман. Один за другим загорались болотные огни, колонны призрачных факелоносцев растянулись с запада на восток. Вода подернулась легкой рябью, а ветер донес запахи гниения и болотного газа. Друг за другом на темнеющем небе стали проявляться звезды. Мир жил в своем привычном режиме, и это не могло не радовать воина. Закрыв глаза и позволив расслабиться мышцам, он наслаждался звуками и запахами природы. Медленно усталость спустилась к ногам и ушла в землю. Дыхание стало ровным и размеренным, сердце спокойным. «Так ты...» Нерешительный женский голос прозвучал совсем рядом и практически утонул в пении цикад. Где-то недалеко с дна небольшого пруда поднялись пузыри и прорвали масляную пленку. «Что я?» Не оборачиваясь, поинтересовался Ловчий. Он знал, что в паре шагов от него стоит женщина с грязными волосами, и дрожит не то от страха, не то от возбуждения. «Тебя зовут Рагнар, я права? Ты королевский ловчий и принадлежишь к древнему дворянскому роду Тридора. Прости, что я была груба с тобой, наследник». Удивительно, как появление белого некроманта повлияло на эту женщину. Вместо наглости в ее голосе звучала покорность наряду со страхом. Магот одним своим появлением умеет справлять мозги. Прошептал он себе под нос. Я привык путешествовать инкогнито и, представляюсь в редких случаях, удивляюсь, что трактирщик не сболтнул вам мое имя. Ему-то я его назвал. И я сразу же поняла, что с тобой что-то не так. У тебя нет ауры. Сначала я думала, что это связано с моей неопытностью, но теперь я понимаю, все дело в том, кто ты. А кто я?» Рагнар повернулся и посмотрел на женщину. Она была бледна, под глазами расплылись темные круги, губы дрожали. «Я думал, что я человек, который решил вас сопроводить, чтобы тайно попасть в Карилос, Куда как проще проехать через городские ворота, назвавшись охранником обоза, чем сочинять ложь или открывать правду. Да, женщина подошла к воде. Тут так тихо, так спокойно. Опустив руку в карман, она вынула черный треугольный камень, сжала его в кулаке и стала что-то шептать. «Молитва», — понял Рагнар. «Но вот только кому она молится?» «Нам нужно вернуться на дорогу. Пора совершить последний рывок и добраться до города». Смеркалось. Лишь темные силуэты деревьев виднелись вдоль дороги. Извозчик достал квадратную масляную лампу, выбил искру из кремня, и небольшой огонек скудно осветил кусок дороги. На сей раз воин решил верхом не ехать, привязал коня к телеге, а сам расположился рядом с извозчиком. Тот протянул ему четвертушку сухого батона и предложил бутылку с водой. Так они и двинулись дальше. Рагнар и Варин. За поводьями тяговых кобыл. Женщина и немая девочка сзади телеги, а воровка на своем гнедом коне у самого края тени. Небо обратилось в сито из звезд, а болотные огни утонули в тумане. «Этот разбойник, он тебя побил». В нависшем молчании голос извозчика казался каким-то неестественным. «Чего ж в нем такого? Силища?» «Он странный», — встряла Калиса. «Я почувствовала в нем магию. Он вроде как...» «Вартан», — выдохнул Рагнар. «Раньше служил в Королевской гвардии». Но оступился и совершил то, чего не следовало совершать. Он невольно коснулся шрамов на лице. Вар что? — растерянно спросила воровка. Вар вар варган, что это за слово такое? Долго объяснять буркнул под нос воин. Это что-то вроде воина и мага в одном лице. А Кшара задумалась, между ее бровями образовалась складка от всех этих размышлений. «Воин, маг! Я поняла, поняла!» И вновь наступило молчание. Дорога катилась под копытами лошадей, колеса громыхали на камнях, а животные дышали, словно кузнечные мехи. Ветер то исчезал, то накатывал с яростью, Был слышен ночной лес, Сквозь темноту он казался особенно мрачным. Скрипели стволы, шуршала листва, совы ухали и перелетали с ветки на ветку. Что-то падало, зацепляя каждую веточку, а в болоте постоянно кто-то плескался. Звери скитались в ночи, переплывали озера и выбирались сквозь тростники. Далекий вой холодил кожу, и ему вторили другие голоса ночи. Но для путников мир сузился до круга света, в котором, меняя форму и размеры, шевелились пугающие тени. Спустя час ветер стал влажным. В нем почувствовался запах соли и водорослей. Море было уже рядом, как и рыбацкий город с его грязью, рыбой и проблемами. Вдоль дороги появились небольшие домики. В некоторых окнах виднелся свет, и мелькали человеческие силуэты. Раздался топот конских копыт, и навстречу показались пятеро всадников с факелами. Рагнар уже начал думать, что вернулись разбойники, но всадники проскакали мимо и исчезли в темноте. И вновь мир заволокла тьма. Дорога двинулась в горку, стоило лошадям забраться наверх, как показались городские огни. Далеко впереди, в свете луны, виделось взволнованное море. Карилла стонул в сумраке, местами разорванным оконным светом, факелами на сторожевых вышках и огнями на пристани. Обоз покатился вниз, стена стала расти, вскоре окончательно скрыв вид городских улиц. По правую сторону дороги тянулся забор, за которым располагались деревянные мостки, уходящие куда-то в темноту. Там тоже были факелы, но их света не хватало, чтобы разогнать черноту. Слева был все тот же лес, вплотную подступивший к городским стенам. Решетка на арочных воротах была поднята. Когда обоз подкатился близко, навстречу вышел сторож с факелом в руке. Он что-то крикнул и знаком попросил остановиться. Под громкое фырканье лошадей телега замерла. Сторож подошел ближе и всмотрелся в лица. «По какому делу приехали?» Спросил он таким тоном, вроде бы, как его оторвали от какого-то важного занятия. Извозчик спустился на землю, сунул руку в один из мешков и достал сложенный в четверо листок пергамента с красной печатью, на которой в отблесках факела можно было рассмотреть вдавленную башенку. М -м -м. Сторож обернулся к воротам. «Серый! Кликни капитана! У них какие-то документы!» Стало понятно, что практически никто из сторожей не умеет читать. За воротами послышался крик, и примерно через четверть часа появился капитан. Это был высокий и толстый мужчина с волосатой грудью и стрижкой под горшок. Одеться он не потрудился потому на нем были только широкие кожаные штаны, подпоясанные тряпичным ремнем. Подойдя к сторожу, он взял у него пергамент и надломил печать. «Факел держи». Капитан поправил руку сторожа так, чтобы свет падал на бумагу. «Орден башни, груз, граф», пробурчал он вслух. «Стало быть, везете груз нашему графу из таких далей?» «Думается мне, работенка нелегкая. Ну-ка!» Взяв факел, он прошел мимо извозчика и обогнул телегу, заглядывая под ткань и пристально всматриваясь во все лица. Встретившись взглядом с Рагнаром, он невольно скривился, но говорить ничего не стал. «Досматривать нас нельзя!» — выкрикнул извозчик когда капитан попытался залезть в телегу. «Все написано в документе». «Ну да», — разочарованно протянул тот. «Сколько вас? Пятеро?» «Сколько из башни выехало, столько и есть», — подала голос женщина. «Я чаровница ордена. Это моя сестра». Она указала на воровку. «Это наш извозчик», — показала она на спутника а потом на воина. Наш охранник». Рагнар кивнул, из-за чего по земле пробежала зловещая тень. «И сирота, которую мы везем к дяде». «Ну что ж...» Капитан почесал затылок. «Прощение, просим за задержку. У нас не особо спокойно в последнее время. Распоряжение пришло, чтобы всех досматривали. Вы в книге распишитесь и можете проезжать. «А, да, Енору не забудьте сказать, что с вами хорошо обошлись, лады?» Он улыбнулся гнилыми зубами. Эта ночь выдалась особенно темной, потому вода выглядела черной, как смола. Она холодила кожу и, казалось, даже обжигала. Песчаный пляж был пуст. Находясь рядом с пристанью, он не сильно-то от нее отличался. В двадцати метрах от воды начинались склады в перемешку с сараями и верфями. С пляжа в море уходит одинокий прогнивший пирс. На его конце стоял старый ящик с прокисшим вином. Его никто не брал, так как подойти к краю пирса было практически невозможно. Доски скрипели и проламывались, а человек падал в воду. С воды же забраться на пирс было еще сложнее. Он нависал в двух метрах над поверхностью моря, а опоры были скользкие от водорослей. То вино называлось «Градажа», и уже не вспомнить, кто его оставил и когда это было. Но каждый раз находились мельчаки, которые пытались достать этот ящик с винного пирса. В свете луны юноша переступал с доски на доску и неуверенно шел вперед. Падал уже четвертый раз подряд. Его одежда промокла до нитки, но вода сумела смыть прицепившийся запах гарри. Алгон сделал несколько шагов, и когда до ящика оставалось всего ничего, его снова приняла вода. Смеясь и болтыхаясь, он оплыл пирс и отправился к берегу. «Не судьба», — скользнула у него в уме. Как всегда, мне не везет.